Глава 17. В 6 утра еще темно. Только-только наступили утренние сумерки, а Ефим уже рассылает ребят будить денщиков, господ офицеров по разным уголкам нашего палаточного лагеря. Семен Петрович с другими старыми солдатами разводит костры, а мы, молодые, вышагиваем по периметру, создавая бравый вид. Ну и, конечно, бдим на всякий случай. Скучность народа большая, всякие происшествия нужно гасить в зародыше. И если в плане драк и конфликтов особых проблем не случалось, у бойцов нет ни сил, ни свободного времени на глупости, то вот конфликты из-за отхожих мест уже бывали. Все-таки без малого две тысячи взрослых мужиков собрались на достаточно тесном пространстве. И некоторым, которые ленились слишком далеко отходить до ветра, приходилось давать дополнительную мотивацию. Ну, в общем-то, и все. Ничего более полезного нашим караулам за ночь делать не пришлось. «День сегодня предстоит трудный, верно?» – говорит солдатская присказка – что смотры и парады для солдата будто свадьба для лошади. Голова в цветах, а, хе, спотешь, короче. В нашей же роте назначено считаться лучшей ротой всего кексгольмского полка, предстоит весь день провести в караулах и патрулях. Сначала одна часть рота охраняет лагерь, другая же выстраивается цепочкой до самой поляны смотра, чтобы исполнять обязанности регулировщиков. Подсказывать выдвигающимся ротам полка, куда кому вставать. С рассветом поручик Неронен возьмет несколько ребят и пойдет на поле. Размечать места расположения рот на нашем участке специальными пронумерованными дощечками, чтобы избежать толкучки и путаницы. Но прям как на школьной линейке. Только вместо табличек 1А и прочей 5Г будут выступать флаги рот и батальоны. Ундер-офицер Фомин словно тень возникает из ниоткуда то у одного капрала, то у другого, в полголоса раздавая ценные указания. На сам смотр мы не идем, будем наблюдать со стороны. Наша лучшая рота отправится на Мызу сменять тобольских драгун в карауле. Сами тобольцы после мероприятия отправятся на Украину догонять стальную кавалерию. Мы же будем стоять истуканами с блестящими штыками, охраняя покой и безопасность всего высшего света дивизии с отчадой домочадцы, кое изволят устроить эту, как ее там. То ли бал, то ли прием. Не знаю, как аристократии называть здесь свои грандиозные пьянки. Утром нас сменит следующая рота. То есть те несколько часов сна, что я урвал этой ночью, мне должно хватить на сутки. Так что силы следует экономить. Ну, раз надо, значит надо. Адъютант-майор небогато одолжил Мартину Карловичу свои карманные часы. И раз в полчаса поручик дает знак своему денщику Федьке, а тот уже на маленькой походной рынде отбивает время. Это для нас, чтобы примерно понимали, что сейчас должно по графику происходить, куда идти и что делать. 7 утра. Барабаны пробили зарю. Солдаты споро выползают из палаток, начинают приводить себя в порядок и помогают друг другу облачиться в мундиры. Завтрак уже готовится в котлах на множестве костров. Занимается рассвет. Эх, жаль, если бы светало чуть попозже, то это море костров от горизонта до горизонта выглядело бы гораздо красивее. Завтрак не только у нас, но и вообще во всех полковых лагерях, что раскинулись вдоль дороги, насколько хватает глаз, и даже дальше. 8 утра. Завтрак окончен, барабаны бьют построение. Мы с ребятами снимаем с рогаток длинные жердины, которыми еще вчера обозначили вход в лагерь, и споро растаскиваем их в стороны. Ундер-офицер Фомин стоит у дороги с двумя солдатами и готовится направлять выходящие на построение капральства, одно за одним. Почему так? Потому что полковник Макшеев большой фанат всевозможных крепостей и укреплений. И его полк, что на зимних квартирах в Киксгольме, что в прошлых летних лагерях, всегда занимался построениями внутри крепостей, острогов и редутов. Вот и сейчас мы имитируем ворота, через которые полк должен выйти и быстро развернуться. А в руках у Фомина копье. Вот это номер. Ундро-офицер мушкетеров и вдруг с копьем. Чего это он? Что за архаизм? Сам ты копье, дурень, ругает меня Ефим. Это называется партозан По артикулу ундро-офицерам мушкеты не положено, они должны с партозанами быть. Потому как их задача не стрелять, а этим самым протозанам указывать цели. Да и вообще, чтобы по ним определять, где заканчивается одна команда, и начинается другая. Полуротом и капральством своей прапор не положено, потому партозан он как бы вместо него. Ого, а я и не знал. Кстати, насчет целеуказания. Господин Капрал, мы стояли у ворот вдвоем, рядом никого не было, но я на всякий случай решил обращаться по артикулу. Все-таки смотра, мало ли что. Я же все хотел спросить еще тогда, после боя с разбойниками. А как при залповой стрельбе линиям цели указывают? Нам этого никто не говорил. Ефим поморщился. «Говорили. Подробно рассказывали, показывали, еще там, в луге. Я думал, ты знаешь. он как справно ваш шестак полил. Я замялся. «Не, мне лично не говорили. Как-то мимо прошло. Может, всем говорили, а я в это время копал?» Ефим посмотрел вдоль дороги, рассеянно ответил. «Может, и так. В общем, им, портозанам и указывают. Напомни мне, завтра поэкзерцируем дюжинами. Оно всегда полезно». Разговор окончен. Что-то там Ефим такое увидел и отошел от меня. Профессиональный жаргон – удивительная штука. Еще год назад слово «экзерция» вводило меня в ступор. Экзотика, нагромождение непонятных букв и вообще непонятно, что такое. А сейчас вон, поэкзерцируем, легко и без запинок. Это слово вскользь бросает не человек с внешностью, далекой от образа профессора лингвистики. И я воспринимаю его как должное. И даже мышцы ног начинают предательски ныть в ожидании пытки шагистикой. Нет, шагистика – не то слово. Слишком гражданское, слишком неправильное. Все равно, что футбольный матч назвать словосочетанием «поиграли в мяч». Не звучит. Так что экзерция. «Уснул, солдат!» Ундер-офицер Фомин вытаскивает меня из лингвистических грез. Половин девятого. Солнце уже довольно высоко над горизонтом. Полк более-менее построен в колонны и начинает движение. Барабанщики впереди. Полковые знамена развернуты, командир полка со своими штаб-офицерами верхами горцуют в голове колонны. Фомин снимает нашу полуроту с караулов у палаточного лагеря и посылает к поляне, где будет проходить смотр. Угрюмый поручик Нейроны остался сзади пинать и подгонять самых нерасторопных солдат. 9 утра. Полк прополз мимо меня и начал втягиваться в размеченный для него сектора на поляне для смотра. На удивление легко прокатились все четыре пушки артиллерийской команды нашего полка. Полверсты без единой поломки. Молодцы пушкари. Золотали колеса своим шайтан-трубом. А то страшно вспомнить, как они с ними мучились на марше. Половина десятого. Со стороны мызы инженерные службы дивизии успели соорудить нечто вроде ограждения из жердей, вдоль которого начинают собираться зрители. Барышни в нарядных платьях с пышными юбками, детишки, солидные мужчины в штатской одежде. Или, как тут принято говорить, в партикулярном платье. Нас расставили редкой цепью вдоль этого самого ограждения. Штыки примкнуты. Задача следующая. Во-первых, разумеется, следить, чтобы никто не выбежал на поле во время всего смотра. Болтаться под ногами марширующего батальона вредно здоровье, знаете ли. Во-вторых, защитить гражданских, если вдруг какая лошадь понесет и полетит прямо в толпу. На этот случай начальство дало прямое указание. Встречать бешеных коней в штыки. Без малейших сомнений. Ха, а что у нас тут будет? Что-то, что может напугать коней? Хотя да, пушки же. Наверняка салютовать будут. Или еще чего. Без четверти десять. Мимо нас верхами прошла кавалькада совсем высокого дивизионного начальства. Тут я немножечко опешил, если честно. Начальство этажно семь штук генералов. Семь! На девять полков пехот и семь генералов. Да все такие красивые, с плюмажами, с золотыми кистями на всех перевязях и ремнях, с золотыми шарфами. Что-то я не очень понимаю, в чем тогда ценность генералов, если их здесь почти столько же, сколько полковников. Плюс за генералами еще ехало свит офицеров чином поменьше, но тоже достоинство не ниже майорского. Да. Но, с другой стороны, это внушает некоторый оптимизм. Если тут столько генеральских должностей, то, может, и правда есть возможность дослужиться до такого звания простому солдату. Не такое уж оно и высокое получается. Ха-ха, мечтать не вредно. Плох тот солдат, который не мечтает. В эти времена сказано нет. Вроде Суворов говорил, а вот когда? Пройтись пешочком от палачных лагерей до смотрового поля полковых колонн получилось быстро. А вот дальше дело застопорилось. Выстраивание полков в линии заняло более часа. Причем не обошлось без накладок. При развертывании линии порядки Выборгского полка наехали на место для строя Санкт-Петербургского полка. Создалась толкучка, суета и неразбериха. Один из генералов даже вынужден был лично подъехать к полкам и что-то объяснять полковникам, активно жестикулируя. Унтеры постоянно выбегали из строя, указывали куда-то в толпу своими портазанами, кричали капралы. Кое-где даже пускали в ход стейки, шпицрутаны обычные обычные затрещины. Лишь к полудню огромная толпа людей в красном кое-как выстроилась в аккуратные батальонные коробки. «Да уж». А я так торопился занять свое место в цеплении, Боялся пропустить зрелище. «Зря». Все действия на смотре происходили очень, очень неспешно. И кажется, основной фишкой смотра было многократное дублирование команд от старшего начальника к младшим. «Начать движение», — говорил утром полковник Макшеев. Но не полку, а своему адъютанту. Тот поворачивался к штабу и говорил, приказ его высокоблагородия начать движение. штаба кивал и говорил уже своим адъютантам. «Начать движение». Те поворачивали к стоящим рядом майорам, те к капитанам, и уже от капитанов ехали люди к ротам, чтобы там поручики передавали унтерам все тоже начать движение. И только когда во всей этой цепочке начать движение прозвучит из уст капрала, в колонне начиналось хоть какое-то шевеление. На дивизионном смотре в эту цепочку добавили еще огромное такое звено в виде семерых генералов, с толпой адъютантов и офицеров штаба дивизии. Причем ведь каждый участник слышал команду генерала. Ну нет, даже не шевелился, пока не получит приказ по цепочке от своего непосредственного начальника. Так и должно быть, что ли? Потом было приветствие полков. Такое же замедленное и заторможенное. Генералы неспешно подъезжали к полку, говорили ему что-то. С такого расстояния я слышал, как «А? А?». Потом пауза, еле различимые крики капрал «А? А? А?». И после ощутимой паузы многоголосый лая нескольких тысяч болельщиков, фу, то есть солдат. «Ава! Ава! Ава! Ава!» после чего генералы ехали к следующему полку и все повторялось а а о о ага ава Ага! ава Ага!» и зритель ничего так смотрит не отрываясь хотя этому действу до динамики парадов моего времени очень и очень далеко одно радует мой полк выглядит лучше других все линии ровненькие отвечают слаженно, знамена нарядные желто красные у других все хуже потому что и сами не бестолковые и вообще Какой-то малец поскреб пальцем жестянку на моей патронной сумке. Я резко повернул голову. — Дяденька, а это у вас герб какого полка? — робко спрашивает пацаненка лет 4 пяти Строгим менторским тоном отвечаю. — Видишь, вон в центре значка решетка и воротца. Киксгольмцы мы. — Да, глаза ребенка расширились. — Да, и улыбаюсь в ответ. — Наш полк вон там стоит. Видишь, желтые знамена с красными флагами. — Это мы. Я его узнал. Это был тот самый Сашенька, сын предводителя дворянства Симанского, которого мы встретили в лесу. Маленький мужчина, который, стиснув детские кулачки, своей спиной старался закрыть дородную кормилицу, хотя роста хватало лишь прикрыть ее колени. А он узнал нас. и, Из детской непосредственностью стал рассказывать всем зрителям про то, как мы спасли его от Свея в ближайшем лесу. Смотр еще только начинался, а по группам зрителей уже пополз шепоток, в котором словосочетание «Киксгольмский полк» встречалось в разных вариациях. Зрители с удовольствием обсуждали происшествия и всевозможные слухи вокруг него. Благо, медленное действие на поле не мешало вести сторонние разговоры. Да уж, связи с общественностью — великое дело. Он рекламу полку сделал. Глядишь, и поможет чем-нибудь. Кстати, о разговорах. Надо бы мне не столько на поле глазеть, сколько погреть уши на беседах местного Бамонда. Я тут все равно на вроде мебели стою, и на меня внимания никто не обращает. Смотр продолжался где-то часов до четырех дня. Приветствие, прочтение какой-то пафосной речи перед полками, затем большой молебен где-то на полчаса. Маневры батальонами, перестроение дивизии в одну и две линии. Да, вот перестроение меня откровенно не порадовали. Если мы так медленно и печально будем выстраиваться в зоне действия артиллерии противника, добром это не кончится. Все делается очень, очень неспешно. В среднем уходит где-то по полчаса на маневр. За такое время можно было бы легким бегом метнуться до горизонта и обратно. Хотя, конечно, почти что километровые линии злых мужиков в красных камзолах со сверкающими на солнце штыками внушают, знаете ли. Так что зрители ничего, вроде довольны. Под конец программы было торжественное марширование полков мимо группы генералов и громогласной быдыщ из всей дивизионной артиллерии. А это почти три десятка жутко громких орудий. Да, устроить салют в конце парада хорошая идея. После орудийных залпов не знаю кто как, а я лично проснулся и даже взбодрился. И публика вон улыбается, все довольны. Да и я, чего греха таить, под впечатлением. Это, конечно, не показательное выступление ВДВ, но ощущение сопричастности к тем парням, что маршируют в поле, грело душу. И все восторженные дамские охи я спокойно воспринимал и на свой счет тоже. Смотр наконец-то закончился, зрители потянулись обратно к мызе. Ух, передышка. Честно говоря, стоять и стуканом по стойке смирно столько часов подряд меня изрядно утомило. Радует ли, что никаких происшествий не было? Лошади не кидались, дети куда попал, не выбегали, все прошло хорошо. На небольшой полянке хоз двора мы наскор перекусили тем, что принес нам из лагеря Симон Петрович. Пресные лепешки с молоком и по паре яблок. После чего меня на инструктаж отозвал кундер-офицеров имену Ефим. Слушай внимательно, Жора. Рота сейчас будет патрулировать мызу снаружи. Но для караулов внутри генеральская охрана выберет в помощь к своим еще несколько солдат из наших. Ты, скорее всего, попадешь в число выбранных. Потому как тебя приметила княжич Черкасский, его охранники, ясно? Так вот, твоя задача — молчать и не отсвечивать. Никаких лишних вопросов, никаких уточнений, никаких косых взглядов, усек. Так точно, послушно делают тупое лицо. Фомин усмехнулся. Ну-ну, давай поясню. Ты в одной карете с Черкасскими ехал, а это такие люди. Слышал, что это за фамилия такая? Лопухины. Слышал, как не слышит. Сегодня в толпе, считая только эта фамилия звучала. Чем-то они таким знамениты. Не, ну и дивизии наши Лопухин командуют, так что вполне понятно, что здесь эта фамилия что-то дозначит. Да так и вот. Сила Серафимович семь лет назад был охранником при молодой княжне, тогда еще Лопухиной, когда она после смерти батюшки своего в Киксгольм переехала из Москвы. И то там такое завертело, что чудом ее жерновами княжих интриг не задавило. И это он, молчун, который на рожон зазря не лезет. А ты тут, недотепа. Понял. Так может, на меня никто и внимания не обратит? Буду стоять, как мебель, и все. Может, и не обратит. А если обратит, ты воды в рот набери и помалкивай. Княжич Черкасский будет в карты играть, а ты молчи. А как узнаешь, что княжна Черкасская семь лет замужем, а детей ей Господь не даровал, тоже молчи. Если она с другим кем танцевать пойдет, молчи. И вообще молчи обо всем, что вдруг увидишь с ними да вокруг них. Тогда, глядишь, и цел останешься. Так какое мне дело до чужой личной жизни? Конечно, молчать буду. Я же не баб, чтобы сплетничать. Фамин с Ефимом переглянулись. Александр Степанович тихо проговорил. — Вот так и считай. Но на всякий случай имею в виду, что у княжны Черкасской с ее танцами, у княжича Черкасского и его карточных игр не столько личная жизнь, сколько государственная. — Вот теперь совсем ясно стало. Конечно, буду молчать. Я себе не враг. А музыка на балах у них полный отстой. Вроде ж Бах в это время свои шедевры писал. Так вот, что играли местные лабухи, ни разу не Бах. Есть разница между тем, что мне исполняли 120 профессионалов симфонического оркестра Мариинского театра на инструментах премиум-класса, и тем, что исполняют здешние шестеро лабухов на своих скрипках, небрежно сляпанных в ближайшем сарае. Бр! А место ничего нравится. Вон танцуют, и даже тут сложное, вычурное, с кучей разных движений и перестроений. Хмурый мордоворот из генеральской охраны расставил нас по парам на первом этаже главного особняка. Это хорошо, потому как мы были в теньке, прохладе и могли дышать свежим воздухом. А внутри особняка было душно, накурено и громко. Приглашенное дворянство по-русски старалось вообще не говорить. Звучала французская, польская и изредка немецкая речь. Обсуждали всякую ерунду, но с каким пафосом. Словословили генералов Загрязского и Вильбоа, Долгорукого и фон Вертона. А одного генерала звали, я не удержался и хихикнул. Федор Хомяков. Генерал Федор Хомяков. О, вот ты где, милый мальчик. Упс, зря перестал быть истуканом и подал признак жизни. Из темноты веранды ко мне выпала в своем невозможном голубом платье княжна Мария Абрамовна Черкасская. Я тебя по голосу узнала. Делаю каменное лицо. Виноват, не удержался. Она, понимающе кивает. Ее глаза пьяненько блестят в лунном свете. Ну да, ваш брат-солдат всегда к Федору Тимофеевичу с почтением относился. Как-никак под Полтаву императора Петра Алексеевича был простой солдат-пехотинец в линии стоял. А он вышел в генералы. Мария Абрамовна лукаво улыбнулась. «И ты так можешь. Хочешь, замовлю словечко?» «Усердно делаю то, что от меня требовал Фомин. Молчу, как воды в рот набрал, только что щеки не надуваю. Княжна, судя по голосу, в хлам. Завтра вряд ли что вспомнит». «Ну что молчишь?» Из особняка на веранду нетвердой походкой вышел старый офицер. Сфокусировал на мне свой тяжелый взгляд и проревел. «Солдат, представься, когда с тобой говорят. «И, милейшая Мария Абрамовна!» Вытягиваясь струнку, бью прикладом мушкета о доски пола и щелкаю каблуками. Солдат Георгий Серов, десятая рота кексгольмского пехотного полка. И рожу, рожу тупее, а то что-то по спине холодный пот катится. Как тому поэта? Да ну их нафиг, пуще всех печали и барский гнев, и барскую любовь. Мария Бравна оборачивается, легко скользит к офицеру, повисает на его руке и мило щебечет. Вот, Федор Тимофеевич, об этих солдатиках сегодня столько разговоров было. Это они там у Брода так здорово полили, Бах-бах, и все свеи лежат. Старик, названный Федором Тимофеевичем, таким же суровым голосом с капральскими тонациями, гаркнул. «Солдат, оружие к осмотру!» Рефлекторно вскидывая ружье и бросая его на сгиб локтя. Генерал приблизился, взял мушкет, уверенными твердыми движениями открыл крышку замка, посмотрел, закрыл обратно. Вдруг вскинул мушкет к плечу, быстро прицелился куда-то в сторону озера и спустил курок. Вспышка. Выстрел. Книжна Черкасская притворно взвизгнула и присела. По-любому притворно, уж я-то понимаю, какая у нее отменная выдержка. Изображавший стукану у соседнего столба Степан скидывает мушкет на изготовку. Где-то на втором этаже тяжело затопали сапогами мордоворот и генеральской охраны. Федор Тимофеевич брезгливо вертит мушкет в руках. «Цесарский, мои лучшие. Хочешь, солдат, с моих стульских стрелять, а? По опыту тебе скажу, стуляка свея бить лучше!» И возвращает мне ружье. Мария Бравна увлекает генерала в особняк. Тот идет, нехти ворчит. О, что за страна, а? Мои лучшие. Они цесарские закупают. Вот чем его светлость? С -с -с! Мария Бравна со смехом закрывает ему рот пальчиком. Не гречить, смелый Федор Тимофеевич. Один из генеральских мордоворотов пристально смотрит на меня. А я что? Не обращая на него внимания, спокойно достаю из ледунки патроны, деловито заряжаю, бивая ногой 12 щитов. А Степан, как бы невзначай, делает четверть шага назад, оказываясь сбоку от мордоворота. Как раз на расстоянии выпада штыком. По двору мы за громко переговариваясь, забегали пары генеральских мордоворотов с факелами. А чуть дальше в парке тенями скользят пары наших. Без факелов, разумеется. Киксгольмцы и старых имеют немалый опыт ночных действий. Ну, если это они мне хоть сколько-то правда говорили в полуночных байках у костра. Мордоворот еще пару минут молча на меня пялился, не дождался никаких комментариев, после чего все-таки ушел. Блин, неприятное же это дело, стоять в охране на пьянке мажоров. Вот у мужа Марии Абрамовны выдержка железная. Жена пьяная в хлам, вешается на всяких, а Петр Петрович, знай себе, в карты дуется. То с Семанским, то с каким-то генералом, то нашим полковым квартирмейстером Генрихом Стротцем. Этот-то как на генеральскую пьянку пролез, он же всего лишь майор.